Глава 10. В доме Безюкина утро этого дня было очень неблагополучно. Акцизница хватилась бывшего на ней вчера вечером дорогого бриллиантового колье и не нашла его. Прислуга была вся на ногах хозяева тоже. Пропажу искали и в беседке, и по всему дому, и нигде не находили. Барнаволоков приступил к ревизии, а Термасецов был ожесточённо занят. Он всё возился около тарантасного ящика, служившего вместилищем его движимости. Достав отсюда из своей фотографической коллекции несколько карточек членов императорской фамилии, Термасецов почистил резинкой и ножечком те из них, которые ему показались запылёнными. И потом, положив их в конвертик, начал писать письмо в Петербург какому-то несуществующему своему приятелю. Не зная планов Термасева, объяснить себе этого невозможно. Он тут описывал красоту природы, цвет роз и жёлтый облаков, и потом свою дружбу с Барнавалоковым и свои блестящие надежды на служебную карьеру и наследство в Самарской губернии. А в конце прибавлял легкий эскиз виденного им вчера старогородского общества, которое раскритиковал страшно и сделал изъятие для одной лишь почтмейстерши. Это женщина, писал он, вполне достойна того, чтобы на ней остановиться. Представь, что тут даже как будто что-то роковое. Я увидал ее и сразу почувствовал к ней что-то сыновнее. Не просто скажу тебе, что кажется, если бы она меня захотела высить, то я поцеловал бы у неё с благодарностью руку. А впрочем, я и сам ещё не знаю, чем это кончится. У неё есть две дочери. Одна из них настоящая мать, да и другая, верно, будет не хуже. Кто брат знает, для чего неисповедимые судьбы сблизили меня с этим семейством высокоуважаемой женщины. Может быть, придётся пропеть: "Ты прости, прощай, волишка". Не осуждай, брат, а лучше, когда будешь ехать домой, закати и сам сюда на недельку. Никто, брат, знает, что и с тобой будет, как увидишь. Одному ведь тоже жить не радостно, а тем паче теперь, когда мы с тобой в хлебе насыщенном обеспечены, да ещё людям помогать можем. Затем прощай, покуда. Я тебе, впрочем, верно опять скоро буду писать, потому что я из-за лица этой почтенной почтмейстерши Задумал сделать литературный очерк и через тебя пошлю его, чтобы напечатать в самом лучшем журнале твой Термасесов. Адресовав письмо на имя Николая Ивановича Иванова, Термасесов погнал запечатанный конверт между двумя пальцами и, убедившись, что таким образом можно прочесть всю его приписку насчёт почтмейстерши, крякнул и сказал: "Ну-ка, посмотрим теперь. Правду ли говорил вчера Препотенский, что она подлепливает письма? Если ли правда, так я благоустроюсь. С этим он взял письмо и карточки и пошёл в почтовую контору. Кроме этого письма в кармане термосесова лежало другое сочинение, которое он написал в те же ранние часы, когда послал повестку Туберозову. В этом писании значилось: Комплот демократических социалистов комплот, французский заговор, маскирующихся под патриотизмом, встречается повсюду. И здесь он группируется из чрезвычайно разнообразных элементов. И, что всего вредоноснее, так это то, что в этом комплоте уже в значительной степени участвует духовенство, элемент чрезвычайно близкий к народу и потому самый опасный. Результаты печальных промахов либеральной терпимости здесь безмерны и несчастливы. Скажу одно: с тех пор, как некоторым газетам дозволено было истолковать значение, какое имело русское духовенство в Галиции, и наши многие священники, видимо, стремятся подражать галицким духовным. Они уже не довольствуются одним исполнением церковных треб, а агитируют за свободу церкви и за русскую народность. Старогородский протопоп Савелий Туберозов, уже не однажды обращавший на себя внимание начальства своим свирепым и дерзким характером и вредным образом мыслей, был многократно и воздерживаем от своих непозволительных поступков. Но однако воздерживается весьма мало и в сущности полон всяких революционных начал. Не хочу предрешать Сколько он может быть вреден целям правительства, но я полагаю, что вред, который он может принести, а частью уже и приносит, велик бесконечно. Протопоп Туберозов пользуется здесь большим уважением у всего города и должен осознаться, что он владеет несомненным умом и при том смелостью, которая, будучи развита долгим потворством начальства, доходит у него до бесстрашие. Такой человек должен бы быть во всех своих действиях ограничен как можно строже, а он между тем говорит обо всём, не мало не стесняясь, и вдобавок ещё пользуется правом говорить всенародно в церкви. Этот духовный элемент, столь близкий к народу, с другой стороны, видимо, начинает сближаться и со всей земщиной, то есть с поместным дворянством. Так, например, этот подозрительный протопоп Туберозов пользуется, по-видимому, расположением и покровительством предводителя Туганова, личности и взгляды которого столь вам известны. Господин Туганов был здесь на вечере уездшнего исправника, говорил, что от земли застет солнце, очевидно, разумея под словом земля народ, а под солнцем монарха. Но а кто же застет? то уже не трудно определить. Да впрочем, он и сам это объяснил, сказав в разговоре, что он человек земский, а губернатор калиф на час. И наконец, кроме всего этого, когда ему один издешний учитель припатенский, человек совершенно глупый, но вполне благонадёжный, сказал, что все мы не можем отвечать, чем и как Россия управляется, то он с наглой циничностью отвечал: "А я говорю, В этом случае питаю большое доверие к словам Екатерининского панина, который говорил, что Россия управляется милостью Божией и глупостью народную. На всё это имею честь обратить внимание вашего превосходительства и при всем считаю своей обязанностью свидетельствовать пред вашим превосходительством о незаменимых заслугах находящегося при мне вольнонаёмного канцелярского служителя Измаила Петрова Термасесова. тонкой наблюдательности, которого и уменью проникать во все слои общества, я обязан многими драгоценными сведениями и смею выразить ту мысль, что если бы начальству угодно было употребить этого доравитого человека к самостоятельной работе в наблюдательном роде, то он несомненно мог бы принести пользу безмерную. Идучи с этой бумагой, Термасесов кусал себе губы и вопрошал себя: Подпишет ли каналья Барнавалоков эту штуку? Да ничего. Хорошенько нажму. Так всё подпишет.